Двойная работа Хотя накануне девочки поздно легли спать, с утра они встали рано, чтобы покормить кур, гусей и уток и собрать яйца на завтрак. Довольный Клаус держал на руках маленького Янника. «В 9 часов я подготовлю трактор, и мы съездим за твоей тыквой», сказал он Аннике. «Так и сделаем», Обрадовалась Анника и воспользовалась его хорошим настроением. «Знаешь, кого мы встретили прошлой ночью?» «Нет, привидение», — посмеялся Клаус. «Еще какое!» — сказала Анника и рассказала о Милли и Винни. «Они точно проделали этот трюк не в первый раз!» Клаус задумчиво покачал Янника на коленях. «Ну, если так...» Задумался он, а потом усмехнулся. «Видимо, Милли в душе скорее пони, чем овца». «Тогда ей можно оставаться с лошадьми?» — обрадовалась Анника. Клаус кивнул. «Если они все равно обвели нас вокруг пальца, нам остается только смириться». Вздохнул он и подмигнул Аннике. «Спасибо!» — воскликнула тая обняла папу и Янника. Пока Клаус вместе с Эрнстом готовили трактор, девочки побежали к гигантской тыкве. «Ну, моя дорогая!» — прошептала Анника и погладила ее. «Посмотрим, выиграем ли мы этот конкурс». Вдруг они услышали голоса. «Черт, мальчишки!» — взволнованно прошепела Анна. «Они тут!» «Ничего страшного!» — сказала Анника. Они все равно узнали бы мой секрет на тыквенном фестивале. Она подбежала к мальчикам. Прежде чем вы уйдете, я должна вам кое-что сказать. Успокойся, прервал Йо-Йо. Все не так плохо. Анника озадаченно посмотрела на него. Что не так плохо? То, что у нас был от тебя маленький секрет, объяснил Яспер. «Маленький, как бы не так!» фин захихикал. «Это самый большой и самый толстый секрет на свете!» «Что ты имеешь в виду?» В недоумении спросила Анника и подошла к своей гигантской тыкве. «Вот мой секрет! Простите, что не сказала вам, но я хотела вырастить ее сама!» «Твой секрет!» — заорали мальчики. «Это тыква!» пятила это наша тыква ваша тыква анника возмущенно подбоченилась если кто и пятил так это вы это я ее посадила посадила ты чушь это мы посеяли здесь семена тыквы возразили мальчики неужели и когда же поинтересовалась анника В начале марта, как и было указано в инструкции. Но вы прочитали только половину. Анника закатила глаза. Конечно, в начале марта можно сеять семена, но не в открытом же грунте. Папа сеял только на улице, возразил Лео. Но точно не в марте. В апреле еще шел снег. Тыкву нужно вырастить в помещении, а потом, когда потеплеет, пересадить на улицу. Объяснила она. «Именно так я и сделала. Из ваших семян не могло ничего прорасти». Мальчишки смотрели на нее, выпучив глаза. «Но...» Лео почесал в затылке. «Вообще-то я тоже удивился», — признался он. «Несколько недель ничего не было, никакого ростка, ничего. А потом вдруг появилось целое растение. Оно словно выросло за один день». «Вот видите», — торжественно сказала Анника, — «это моя тыква». «Мы поливали ее каждый день и удобряли, как полагается», — вмешался фин «Именно поэтому она такая большая». Анника отмахнулась. «Можно подумать, я ее не удобряла и не поливала». «Возможно, именно поэтому тыква получилась такая гигантская, потому что вы ухаживали за ней, так сказать, с удвоенным рвением», предположила Конни. Анника бросила на подругу неприязненный взгляд. «Нет, все дело в моем специальном суперудобрении, и больше ни в чем», она посмотрела на мальчиков. «Итак, давайте проясним, это моя тыква». И если кто и получит сегодня приз, так это я. Минуточку. Мальчишки не успели договорить. Позади них раздался гул мотора, и появились Клаус и Эрнст на тракторе. Вот это гигант! Удивился Эрнст, увидев тыкву. Ты верно подметил. Моя дочь вся в меня. С гордостью заявил Клаус и обнял Аннику. Ты проделала огромную работу. Согласны? Спросил он у мальчиков. «Оф!» – зашипел Лео. «Все, уходим!» С этими словами мальчики развернулись и ушли. «Что с ними?» – спросил Клаус, качая головой и глядя им вслед. «Они просто завидуют!» – сердито ответила Анника. «Ну, тогда давайте грузить». Сказал в ответ папа. Вместе с Эрнстом он обвязал тыкву толстыми ремнями и медленно поднял с помощью крана. Механизм стонал и охал под тяжестью великанши. Клаус осторожно отвел руку назад и аккуратно опустил тыкву в прицеп. «Вот так!» Обрадовался Клаус и кивнул Конни, Билли и Анне. «Вы не против, если Анника поедет с нами? В машине Греты всего три свободных места». «Конечно нет», — сказала Конни. «Спасибо!» Анника была в восторге от того, что она прокатится вместе со своей тыквой. Она помахала рукой подружкам. «До встречи на тыквенном фестивале!» Во дворе Грета и Янник уже поджидали Конни, Анну и Билли. Малыш сидел впереди в детском автокресле и улыбался. «Тебе наверняка не терпится попасть на твой самый первый тыквенный фестиваль», сказала Конни. Потом вдруг спохватилась. «Это и наш первый тыквенный фестиваль!» И она засияла не меньше Янника.